Глава вторая. «Ты сдаёшься?» — раздался в мыслях знакомый голос. «Лилит?» Забыть Забытьё сна мгновенно рассеялась, я открыла глаза, пытаясь уловить присутствие дорогой подруги. Но снова наткнулась на пустоту. Лишь сон, горькие слёзы. Прикрыв глаза, я судорожно вздохнула, селись сдержать слёзы. Но реальность заставила отодвинуть прочь внутренние переживания. Нахлынули воспоминания из прошлого, нападения архангелов и вмешательства демонов. Послышался вздох, приглушённые шаги, ощущалось чьё-то присутствие. Слишком знакомое, потому я не спешила вновь открывать глаза. «Разум продолжает надо мной издеваться, или...» Сжав ладони в кулаки, я осторожно приоткрыла веки. Находилась уже не в проулке, и уж точно не у себя — а на кровати в незнакомой спальне, оформленной в светлых тонах. Звуки шагов приближались, пока надо мной не появился самый неожиданный человек в мире. Крис аккуратно опустился на край кровати возле меня, а я резко села, глядя на него в неверии. Фантом? Личина? Обман? Натали. Кадык на его шее дрогнул от волнения. Лишь звук его голоса разогнал израненное сердце до скорости света. Голубые глаза смотрели в мои с ожиданием и робкой надеждой. «Это правда ты?» Я потянулась к нему раньше, чем обдумала свои действия. Кончики пальцев коснулись его щеки, и мы оба вздрогнули. Я сразу одёрнула руку. Точнее, попыталась. Крис перехватил её, прижался губами к изгибу кисти. «Правда я», — произнёс он хрипло и потянул меня на себя заполошный удар сердца, и я оказалась прижата к его груди. Крис стиснул меня так сильно, что неровное дыхание оборвалось. Его рука прошлась по спине, вторая собрала в кулак волосы. Губы коснулись виска. Жив. Я ощутила, как груз вины из-за его смерти падает с плеч. Стало чуточку легче, но память не собиралась спать дальше, напоминая, что мы больше не пара, не друзья, уж точно не коллеги и даже не враги. Крис — болезненный этап прошлой жизни стражницы. Но тот мир закрылся. Там же должен остаться и он. «Отпусти», — потребовала я, заставляя себя придать голосу твёрдость. Мне бы стоило вспомнить ненависть к нему, разозлиться. Но внутри были лишь растерянности море опасений. Чем станет для меня его возвращение? Он уже однажды разрушил мою жизнь. И вновь появился, когда я только начала собирать её разрозненные осколки. «Ну же!» Я уперла ладони в его грудь, и он, наконец, послушался, нехотя выпустил меня из объятий. Я сразу же отодвинулась, а потом вообще метнулась к другому краю кровати и вскочила на ноги. Взгляд зацепился за что-то знакомое. Моя сумка и телефон на прикроватной тумбе. «Тебе звонили, я его отключил». Рассеянно кивнув, я схватила гаджет и надавила на кнопку включения. Крис меня не останавливал. Это давало надежду на то, что и не станет удерживать. «Что произошло, Натали? Что с твоей печатью?» Он говорил осторожно, будто боялся даже изменением тона вопроса напугать меня или вогнать в истерику. И последнее было вполне возможно. Мой потрескивающий резерв наполняла энергией. Его энергия. Потому чувства не спали, они бурлили, выводя из шаткого равновесия. Ведь рядом находилась причина всех моих бед. «Лилит умерла. Ты убил её», — припечатала я, разворачиваясь к нему. «Разрушил печать мечом». Он дёрнулся, мимолетно отведя взгляд. «А ты, как всегда, вышел сухим из воды. Успел создать барьер или усилить броню?» «Всё вместе». Хмыкнул он, дёрнув ворот пола, чтобы продемонстрировать полоски светлой кожи. Следы заживших ожогов. «Если Лилит больше нет, что с тобой?» «Что с энергией?» Теперь он говорил жёстче, голубые глаза похолодели. Это заставило собраться и меня. Я вновь оглядела помещение и прислушалась к ощущениям. Барьеров нет. Похоже, это обычная квартира. Потом же скользнула взглядом по крейсу. Синий спортивный пиджак, серое поло и джинсы. Оружия нет, лишь телефон в кармане. Резерв разрушился. Просто взорвался. Я тоже умираю. Только медленнее лилит. «Зато я теперь точно не мешаю, да?» Иронично улыбнулась в ответ на изумление Криса. «В прошлом мне редко удавалось по-настоящему выбить его из колеи. И сейчас был такой случай». «Ты говоришь серьёзно?» — Сипло уточнил он. «Более чем». Телефон в моей руке затрезвонил. Нервы были ни не к чёрту, потому я чуть тут же его не выронила. Отображался номер Майкла. Отвернувшись, я ответила на вызов. «Натали, ты где?» Сразу воскликнул он в тревоге. Но мне иррационально стало чуточку легче, когда услышала его голос. «Я в порядке», — только и смогла произнести. «Что сказать? Я ведь ни в чём не уверена, не знаю планов Криса. Он может просто не отпустить, и мне нечего ему противопоставить». «Где ты? Что случилось?» Придумывать объяснение не пришлось. Крис бесцеремонно выхватил трубку из моих рук и поднёс её к уху. «Здравствуй, конор Мрачно поздоровался он. «Натали в порядке. На неё напали архангелы, пока мы не знаем, по какой причине. Скоро она вернётся домой. Я прослежу». И, не дожидаясь ответа, отключил вызов, а потом и телефон. «Ты что творишь?» Злость всё же пришла. Я силой толкнула Криса в плечо. «Нам нужно поговорить. Объясни, что происходит». Он уже не просил, а требовал. «Я всё сказала». Выхватив из его руки телефон, я прошла к своей сумке. И замерла, уговаривая себя успокоиться. Эмоции бились в неистовстве, как и энергия Криса в резерве. Она подошла почти идеально. Иронично, что мне может помочь только Печатник Демона, и вот он словно по заказу. Другое дело, что я предпочла бы наткнуться на Белиала, но когда мне настолько везло? Взять себя в руки не получалось, потому что просто находиться рядом с Крисом было больно. И решение пришло мгновенно. Молодушное, но такое простое. Эмоции схлынули, словно по щелчку пальца. Раз — и боль пропала. А с ней злость, ненависть — всё, что выводило из равновесия, оставив после себя штиле и пустошение. «Натали!» Ладонь Криса легла на моё плечо и развернула меня к нему лицом. Он нахмурился, наткнувшись на равнодушие в моих глазах. «Когда твой меч ударил по печати, она разрушилась». Резерв треснул, разорвался, разметав энергию, и продолжает разрушаться. Как только энергия окончательно иссякнет, я умру. «Что с тобой?» — он ещё сильнее нахмурился. «Неважно. Я ухожу». Вновь попыталась отвернуться, чтобы забрать сумку, но Крис не позволил. «Думаешь, теперь я тебя отпущу? Нужно...» «А зачем тебе бездушная кукла?» — перебила я его. Он несколько растерялся от моего вопроса, и мне удалось спокойно отвернуться, забросить телефон в сумку и повесить её на плечо. «Разве не видишь, какая я?» «Что ты имеешь в виду?» «Я уже мертва, Крис. Ничего не чувствую, даже боль. Вчера спокойно потушила об себя сигарету». В подтверждении продемонстрировала ему полузаживший ожог. «Тебе лучше мысленно похоронить меня и оставить в покое». «Надо же, мне снова удалось ввести его в ступор». Крис поморщился, словно от боли, коснулся пальцем виска. «Похоже, шаг сведёт себя громко». Хмыкнув, я двинулась к выходу. И про себя сосчитала до трёх. Крис нагнал меня даже раньше, удержал за запястье. «Ты врёшь!» Он дёрнул меня на себя. Сумка соскользнула с плеча к локтю, ладони уперлись в его грудь. Крис заглянул в мои глаза. Радужка ярко вспыхнула синим светом. «Врёшь же!» Потребовал он ответа. Мысли подёрнулись дымкой чужой воли. «Немного». Как я и думал. Он провёл большим пальцем по моему подбородку. «Прекрати». Громко вздохнув, я толкнула его в грудь и опустила голову. «Опять ты... Хотя... Ты когда-нибудь применял на мне гипноз?» Даже не знаю, зачем задала этот вопрос. Сейчас прошлое не так важно, но этот момент поднял волну возмущения и злости в душе. «Один раз». — признался он. — После торжественного вечера. Помнишь, мы обходили стражниц? — Конечно же, помню. Кровь Архонта пробудила во мне способности Суккуба. Забыв об осторожности, мы с Крисом уединились в первой же попавшейся комнате. После я согласилась отправиться к нему, и мы провели вместе три дня. Ведь сомневалась, переживала, но всё равно пошла. Теперь понятно, почему. «Сволочь — Сволочь! Крис отступил, когда мой кулак налетел на его лицо. «Жалко, замаха не хватило». «Видишь, а говоришь, ничего не чувствуешь». Усмехнулся он, стырев кровь с разбитой губы. «Да такие заявления меня бы из могилы подняли», — рассерженно выдала я. Глушение эмоций — одна из способностей демонов. Возможно, без лилит она выбивается из-под контроля. Поправив полы пиджака, он выпрямился. И резерв принимает энергию. Значит, есть шанс его восстановить. Хотя зачем я это говорю?» ты всё знаешь и лишь пытаешься уйти. Но я не отпущу, пока не буду уверен, что ты придумала, как решить проблему с резервом». «Включил режим стервы?» Я скрестила руки на груди, вновь без труда глуша все эмоции. А Крис издал приглушённый смешок. «Приходится», — дёрнул он плечом. «Тебе ведь правда не всё равно?» — вкратчего поинтересовалась я. «Крис прав, Я всё знала и умом понимала, что передо мной стоит решение проблемы. Только мне вряд ли удастся потянуть условия его помощи. А он точно их выставит. Крис любую ситуацию обернёт себе на пользу». «Конечно, нет», — без раздумий ответил он. «И хочешь помочь?» «Само собой, Натали». «Бескорыстно?» «Зависит от того, что тебе нужно», — прищурился он. «Интересно, если спрошу про Белиала, что он ответит?» «Сразу догадается, что мне нужен печатник демона, и даже если в курсе его местонахождения, соврёт». «Способ один — пополнение резерва», — пожала я плечами. «Логично. Резерв можно восстановить, если не демонический, то развить человеческую сущность». «Человеческая сущность была связана с лилит», — покачала я головой. «Легче нормализовать демонический». «Легче ли?» — Крис чуть опустил голову, заглядывая в мои глаза. «Энергия печатников уникальна. Сомневаюсь, что кто-то из друзей в состоянии тебе помочь. Поэтому ты разыскиваешь Белиала, да, Натали?» «Да, поэтому. Наверное, в иной ситуации я бы не сумела сохранить лицо, но сейчас даже не моргнула. И уж точно не удивилась его осведомлённости. Возможно, через него и попытались найти Белиала. Ему оставалось сложить факты воедино». «Тебе нужен печатник демона», — удовлетворённо кивнул он. «Нужен я». «Не настолько, как ты себе надумал», — качнула я головой, бросив взгляд в сторону выхода. «Натали, я правда хочу помочь». Он сделал шаг ко мне, пытливо заглядывая в мои глаза. «И мы возвращаемся к вопросу о твоей бескорыстности». На моих губах обозначилась ухмылка, хоть я не ощущала ни грана веселости. Точнее, не ощущала ничего. Пустоту, штиль и лишь понимание того, что обязана завершить общение с Крисом с минимальными потерями. В идеале, свободное от любых обязательств. Я сказал, что помогу. Буду пополнять твой резерв столько, сколько потребуется. Но ты должна находиться при мне. Исключено. Сразу оборвала я. Я тебе нужен, Натали, и со мной безопасно. Безопасно? Уйти с тобой, значит, автоматически поддержать демонов. По крайней мере, в глазах командования. А ты как хотела. Голубые глаза сердито блеснули. «Не думала, что случится, когда резерв восстановится?» «Действительно, так далеко я не размышляла. Именно поэтому чувства во мне взметнулись столь неистово, что их не удалось сдержать. Ты станешь демоном, Натали. Врагом для стражей, хочешь ты того или нет. Это, будучи печатницей, ты могла поддерживать ту или иную сторону». Он озвучил то, что сейчас снедало меня изнутри. «Вижу, что ты об этом не задумывалась. А конор Крис так пристально посмотрел в мои глаза, что я не выдержала отвернулась. В душе разыгралась настоящая буря. «Майкл — страший и даже не в плане энергии, а сердцем. Это его сознательный выбор, итог стремлений. Он шёл к работе в спецотряде всю жизнь и в чём-то повлиял даже на меня. Но если встанет выбор между девушкой-демоном и стражами, что он решит?» Я затруднялась ответить. «Более того, было бы эгоистично ставить его перед таким выбором, вынуждать отказаться от всего ради меня». «Я могу попробовать развить человеческий резерв», — голос хрипел под шквалом эмоций. «Без них намного проще, но именно они делали меня живой, делали человеком». «Рискованно, но ты можешь попробовать», — согласился он, мимолетно поджав губы в выражении скепсиса. «Однако архангелы тебе по-прежнему угрожают» и мы снова приходим к тому, что я тебе нужен. «Мне нужна поддержка демонов», — огрызнулась я. «Без моего разрешения тебя никто не поддержит», — жёстко отрезал он. «Ты либо со мной, Натали, либо одна. Решай». «Мне надо поговорить с Майклом», — я вновь посмотрела в его глаза. Он чуть поморщился, но не стал возражать, лишь еле заметно кивнул. Не думал же, что так сразу услышит ответ» и наверняка понимал, что сначала я перепробую все возможные варианты, а к нему приду в самом крайнем случае. Но он прав в главном. Даже если мне удастся восстановить резерв без него, я постепенно стану демоном, врагом-стражей. Как при этом сохранить отношения с Майклом, даже не представляю. Но в любом случае это надо обсудить с ним. И скорее прекратить общение с Крисом. Вдали от него я смогу спокойно всё обдумать. Говори. «А пока ты под моей защитой». Сделав шаг ко мне, он запустил руку в карман и вытянул из него знакомое кольцо. И так ноющая от боли сердце мучительно сжалась. «Даже не думай», — предупреждающе прищурилась я. «Только когда Крис к кому-то прислушивался?» «Ты больше не выше Зато можешь стать моей невестой. Демоны будут тебя защищать». «Фиктивной невестой». По телу прошла дрожь, когда он взял меня за руку и надел на палец кольцо. «Если ты считаешь, что это что-то изменит, ты ошибаешься». Голубые глаза блеснули знакомым упрямством и удовлетворением. Наверняка он предполагал более разрушительные итоги нашей встречи. «И если ты собрался выставить условиям секс, то тоже нет. У меня психологическая травма». Подобрала я лучшее определение, спешно выдёргивая руку из его хватки. «Полное неприятие после того, как ты меня изнасиловал». Крис вздрогнул, потемнев лицом. «И не собирался», — ровно ответил он. «Я отвезу тебя домой». «Нет, давай на этом попрощаемся». «Тогда тебя отвезут». Слова звучали безапелляционно, и я лишь передёрнула плечами. «Пусть так. Главное, скорее оказаться как можно дальше от него. А кольцо? Потом его можно снять». Крис, наконец, отступил от меня, чтобы позвонить. А я вновь включила телефон и отписалась Майклу о том, что скоро поеду домой под демонической охраной. «И всё же зря ты едешь к себе. Я мог бы перенести тебя в место безопаснее. Передать координаты Конору, если ты так хочешь скорее увидеться с ним». Крис не скрывал своего неодобрения. «Я ещё ни на что не согласилась, если не помнишь. Беспокоишься, так открой мне портал в штаб-квартиру», — великодушно предложила я. Там небезопаснее. Рядом с местом столкновения был патруль. Меня, скорее всего, почувствовали. Стражи в курсе, что тебя забрали, демоны. Этого следовало ожидать, но всё равно новость разозлила. Крис и Рат окончательно испортить мои непростые отношения с командованием. Тогда у меня действительно не останется выбора, кроме как нырнуть под его крыло. Пока что единственная альтернатива виделась только во внезапном появлении Белиала. Тогда можно запереться с ним где-нибудь в глуши для восстановления резерва, а потом переключиться на энергию жнецов и развитие человеческой сущности. И сделать это придётся в рекордные сроки, до того, как особенность резерва сделает меня демоном. Звучит слишком нереально, но ведь надо сохранять присутствие духа. «Тебя отвезут», — сообщил Крис, забрасывая телефон обратно в карман. «Но лучше бы ты осталась со мной», — произнёс с упрёком. Поморщившись, я отвернулась и прошла в прихожую. Там быстро надела босоножки, открыла замки и схватилась за дверную ручку, чтобы скорее выйти. Ладонь Криса легла поверх моей, останавливая побег. Вторая уперлась в дверь возле моего плеча. Раньше рядом с ним я млела от желания, нетерпения, волнения. Сейчас же в душе клубился созданный им страх. Я отдёрнула руку, прижала ладонь к груди, пытаясь сдержать дрожь. «Мне жаль, Натали» лишиться держателя печати. Даже не знаю, что бы сделал, если бы не стало Шакса. Да, наверное, только другой печатник может понять мою растерянность, чувство непрекращающегося одиночества. Мне не нужна жалость. Глухо отозвалась я, глядя перед собой, чтобы не смотреть в его глаза. Особенно от тебя. Я ведь понимал, что однажды может так случиться, и мы окажемся по разные стороны поэтому долго не признавался в своих чувствах. Он ещё приблизился. Короткий вздох коснулся макушки. И всё равно увязал в тебя всё глубже. Пора выбираться, Крис. Прошлого не вернуть. Не после того, что ты сделал. Ты можешь надеть на меня кольцо, уверять себя, что всё можно исправить, но это ничего не изменит. Ты была в клинике. Его голос чуть дрогнул, водовая волнение. Была. Я не беременна. «Могу переслать анализы, если думаешь, что вру». Я вновь потянулась к ручке, и он больше не удерживал. Дверь открылась, позволяя мне выйти в коридор. «Я могу вызвать такси». Всё же посмотрела в его потускневшие глаза. «Крису ведь тоже больно находиться рядом со мной. Проще разойтись, забыть друг о друге. Но он не желает мириться с действительностью, в которой нас уже нет. Мы больше невозможны. Не в моей системе координат. Жаль, что он этого не понимает». «Нет, ты под моей защитой», — качнул он головой. «Идём». «Как знаешь». Я двинулась в сторону лифта. Отделка в сером ковролине и декоративной штукатурке подсказывала, что мы находимся в какой-то элитной многоэтажке. «Что ты делаешь в Нью-Йорке?» — уточнила я, когда лифт мягко поехал вниз. «Архангелы активно вокруг тебя, когда во всём мире тишина. Пытаюсь выяснить причины», — пожал он плечами. «Значит, предпочитает держать руку на пульсе. Хоть что-то в мире неизменно». «Как всегда, меня окружают проблемы, а я только начала привыкать к обычной жизни». «Ты никогда не сможешь быть обычной, Натали», — произнёс он ровно, будто констатируя факт. Я чуть скривилась, но была вынуждена согласиться. Натали Лэнг наследила везде, где могла. «Спокойная жизнь для меня возможна только под личиной и под другим именем». Мы в молчании покинули фойе здания и вышли во двор, где у входа ожидал бронированный внедорожник. «Оу!» — кашлянула я, иронично взглянув на Криса. «А почему не танк?» «Занят. На нём гоняю я». Фыркнул он, кивнув вышедшему водителю. «Проводить до квартиры», — приказал, открывая для меня дверь. Демон болтливостью не отличался, тоже кивнул и забрался обратно в машину. Пассажирское сиденье занимал ещё один, а я расположилась сзади. «Жду твоего решения», — произнёс на прощание Крис, прежде чем закрыть дверь. Машина сразу плавно двинулась в сторону ворот, выводящих с территории жилого комплекса. «О, тут и перегородка есть», — уточнила я с намёком. Мужчины отреагировали на моё обращение лишь короткими взглядами. Водитель нажал одну из многочисленных кнопок на панели, и тёмная перегородка поднялась. Я осталась в относительном уединении и сразу же набрала Майкла. «Ты где? Что происходит?» «Еду домой. В бронированной машине», — коротко хохотнула, принявшись осматривать боковые отделения двери. «Судя по навигатору, мы выезжаем в Кэдмэн-Плаза и едем к Бруклинскому мосту». «Мне ведь не послышалось?» — спросил он напряжённо. «Крис жив», — подтвердила я. «Предложил помощь». «А ты?» «Сказала, что сначала поговорю с тобой». «Хорошо». Кажется, он вздохнул с облегчением. «Представляешь, тут есть гранатомёт!» Усмехнулась я, когда дёрнула на себя спинку кресла. За ним нашлось тайное отделение с оружием. «Опасная машина». «Надеюсь, он не понадобится. Я жду тебя у квартиры». «Скоро». Я замолчала, когда ощутила всплеск энергии Архангелов. Следом проявил себя и Крис. Так ярко, что затмил собой другие источники. «В чём дело?» — насторожился Майкл. «На Криса напали». Я спешно потянула ремень безопасности и пристегнулась. Либо мы ошиблись и через меня пытались выйти на Криса, либо его отвлекают, чтобы без труда подобраться ко мне. Первый вариант был предпочтительнее и логичнее. Крис, судя по всему, возглавил демонов, а я лишь бывшая печатница. Но в последнее время мне не очень везёт. Раздался грохот, и следом машину резко мотнуло в сторону. «Натали!» — послышался в трубке беспокойный голос Майкла. «Мы под обстрелом!» «И что мне не сиделось дома?» «Дуй ко мне!» — прокричала я, отключила вызов и забросила телефон в сумку. Подвиск шин машина стремительно развернулась, подрезав автомобили встречного потока. Похоже, демоны решили вернуть неприятности в моём лице Крису. Правда, он и сам сейчас отбивался от нападок «Десятка архангелов». Я же мысленно гадала, кому успела настолько насолить, кроме Джибриэля, и пыталась держаться за немногочисленные ручки. Но ехать пришлось недолго. Автомобиль подлетел под грохот взрыва, будто под него подбросили мину. И следом врезался в стоящий на аварийке минивэн. Сзади в нас прилетел кто-то ещё, я лишь успела обхватить голову руками, чем её и спасла ударившееся стекло только плечом. Сумасшедшая гонка завершилась, не начавшись. Автомобиль принялись обстреливать из энергетических пистолетов. Я же полезла в тайное отделение за оружием. Вот Лилит бы повеселилась, если бы выбор пал на гранатомёт. Но придётся ограничиться пистолетами. Всё же мы на оживлённой улице. Несмотря на ситуацию, мной владело злое веселье. Хорошее начало обычной жизни. Ничего не скажешь. И это только поход в магазин после клиники. Боюсь представить, чем мог закончиться шопинг «Нужно выбираться!» — прокричал мне демон, опуская перегородку. Лобовое стекло покрылось трещинами, но броня автомобиля пока выдерживала. «Думаешь?» — проворчала я под нос, вставляя магазины в пистолеты. Взгляд косил на гранатомёт. Даже жаль, что нельзя. «Мы вас выведем!» «Как-нибудь сама!» «Выхожу!» — объявила я, когда завершила короткое вооружение. «Точнее, выползаю!» И открыла дверь. Но замерла ощутив вспышку незнакомой и необычной энергии. «Печатник демона. Как по заказу». Демоны тоже выскочили из машины, прикрывшись барьерами, принялись отстреливаться. Печатник вступил в бой и атаковал Архангелов. Мысленно обругав себя за заминку, я полностью подавила лишние сейчас эмоции. Пригнувшись, выпрыгнула из машины, прижавшись к ней спиной, проползла по асфальту к припаркованным вдоль обочины автомобилем, ровный ряд которых подправила авария. Демоны с архангелами продолжали обмениваться пулями. Мой же путь лежал подальше от них. Энергию пришлось скрыть, и уже это воздействие заставило резерв опасно затрещать. Зато я сумела проползти между танком Криса и врезавшейся в него легковушкой. А там оставалось протиснуться между припаркованными машинами, чтобы выбраться на тротуар. И тогда показался печатник. Это оказалась она. Взметнулся водопад золотистых волос, когда девушка с разворота ударила ногой, отбрасывая Архангела на землю. Совсем молодая. Ей было лет 18 на вид. Невысокая, хрупкая, что только подчёркивало обтягивающая кожаная броня, состоящая из жилета, шорт и высоких сапог. На руках и животе змеились силовые линии изумрудного цвета. Плечо украшала печать. Продолжая разворот, она вложила в ножный меч и выхватила пистолет. Тело Архангела развеялось дымкой, когда в его голову угодила зеленоватая пуля а со спины к девушке приблизился второй враг. Только раньше о себе заявила я. Выскочив перед мужчиной, перехватила его за запястье, продолжая стремительное движение, вывернула руку ему за спину, дернула ее наверх, ударяя по плечу. Под его вскрик кость вышла из сустава. Я намеревалась завершить маневр ударом пистолета по затылку, но раньше печатница выстрелила. Платье окропило кровь вперемешку с мозгами. Тело архангела обратилось прахом. «Ты зачем это сделала?» рассерженно рыкнула я. «А?» — растерялась она, но тут же пошла в наступление. «Что происходит, чёрт побери?» «Если бы ты его не убила, его можно было бы допросить и узнать, что происходит», — указала пистолетом на кучку праха. «Уходим живо! За мной!» «Что?» Мне снова удалось ввергнуть её в замешательство. «У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Глаза девушки перестали сиять, позволяя увидеть их настоящий нежно-голубой цвет. Надеюсь, у меня получилось её заинтриговать, потому что времени на уговоры нет. Перестрелка продолжалась, и вскоре меня могли заметить. Не дожидаясь ответа девушки, я развернулась и метнулась к ближайшему зданию. Влетела в фойе какого-то выставочного центра и пробилась сквозь толпу зевак. К счастью, печатница последовала за мной. «Броню с сними, энергию скрой», — приказала я, пряча пистолет в сумку. «Кто ты такая вообще?» — прошипела она рассерженно. «Натали, я тоже была печатницей». «Была?» «Расскажу. Но сначала скрою энергию. Не надо наводить на меня врагов». Поджав губы, девушка послушалась. Броня исчезла. Она была одета в обычные джинсы и топ на бретелях. «Они выслеживали тебя», — произнесла она, когда, миновав выставочный зал, я ворвалась в коридор служебных помещений. «Похоже на то. Что им нужно?» «Мне это тоже интересно». «Сюда нельзя». Нам навстречу направился служащий в униформе бармена. «Выход на улицу где?» Стоило показать пистолет, как нам любезно подсказали дорогу. Мы быстро миновали сеть коридоров и выбежали на задний двор здания. А там покинули территорию через шлагбаум и двинулись к виднеющейся впереди зелёной зоне. Вдали ещё слышались выстрелы. В городе кипела энергия демонов, архангелов и стражей. «А вот Криса я не ощущала». Зато чувствовала Майкла. Он был близко. Вряд ли он держал телефон под рукой, но я всё равно написала ему сообщение. «Ты так и будешь молчать?» Печатница не скрывала своего раздражения. «Сначала надо скрыться». Поморщилась я, взглянув на неё из-за плеча. «Разговор длинный. Мне нужна твоя помощь». «В чём?» — насторожилась она. «Стоило нам достичь зоны деревьев, как сзади нас окликнули». «Кира!» Через шлагбаум перемахнул мужчина лет 27 на вид. Шатен с зелёными глазами. Волосы коротко по-солдатски стрижены. Он был облачён в чёрную простую футболку и серые брюки с накладными карманами. Походка и подтянутая фигура выдавали в нём военного. А вот золотистый знак в виде пера на шее — печатника Архангела. Какая интересная пара. «Михаэль!» Девушка завела руки за спину, словно провинившаяся школьница. «Ты что творишь?» Рыкнул он, подлетая к нам. «И кто она?» Рассерженно указал на меня. Только ответить никто не успел. Мы отпрянули друг от друга, когда заметили мелькнувшую над нашими головами тень. Между нами приземлился Крис, смягчив стремительное приземление барьером. Кожистые крылья за его спиной рассеялись в синеватой дымке. Он умел появляться эффектно. «Ранена». Скользнув внимательным взглядом по Кире к Михаэлю, он посмотрел на меня. «Нет». «Тогда уходим». Он протянул мне руку, но я отступила. «Я ещё и не приняла решение». «Понятно». Усмехнулся он, чуть опустив голову, отчего тени обозначились на его лице. «Зачем ты втягиваешь посторонних, Натали? Не жалко девчонку?» Он оценил Киру с взглядом, и та будто мгновенно вскипела. «Кто вы такие?» — проорала она сердито. Её мужчина был благоразумнее он положил ладонь на плечо девушки и попытался затолкать её себе за спину. «Уходите, пока есть возможность», — посоветовал Крис ледяным тоном. «Прекрати!» — я толкнула его ладонью в плечо. «Она...» «Хорошая замена мне», — хмыкнул он. «Не подставляй её, Натали. Не хочу вредить печатнице демона». «Ты не посмеешь!» — выдохнула я, начиная медленно закипать. Как и думала, время на раздумье было только иллюзией. «Кира, уходим!» — приказал Михаэль. «Вообще уходить стоило всем, и хотя бы три минуты назад, потому что наше время истекло. Вокруг нас появилась энергия подоспевших архангелов». Крис прицокнул языком, настороженно оглядевшись. Мельком оценил взглядом оружие в моей руке, а потом выпрямился, поправив поло пиджака. От него прошёл слышный только демонам сигнал. Он вызывал подмогу. «Вы знаете, кто я?» «Всё в нём». Взгляд, жесты, тон слов, даже поворот головы транслировали нескрываемую угрозу. Архангелы заметно напряглись, но не спешили бежать в ужасе. А жаль. «Нам нужна девушка», — сообщил один из них, указав на меня. «И зачем вам понадобилась моя невеста?» Почти лениво поинтересовался Крис, что усилило уровень общей нервозности. Он посмотрел на меня почти весело. «Покажи им пальчик». «Пошёл ты!» Фыркнула я, но просьбу выполнила, только относительно, показала ему другой палец, на что он хрипло усмехнулся. В этой суматохе совсем забыла про кольцо. А стоило снять его раньше, потому что к нашей компании решила присоединиться новое действующее лицо. Майкл пронёсся через зацепление архангелов белой молнии. От него волнами исходила сила. Столь дорогой мне карий цвет радужки исчез, сменившись белоснежным сиянием. Он замер по другую сторону от меня. Крис обернулся к нему, и их взгляды столкнулись, словно пламя и лёд. Это было так ярко и страшно, что чувства во мне поднялись мощным цунами. Я выступила между ними, боясь, что они сцепятся. «Враги с другой стороны», — нервно напомнила им. «Что происходит?» — донёсся до слуха шёпот Керы. И тут архангелам надоело бездействовать. Они рванули в атаку. За секунду до того, как подоспели демоны и стражи.